Нищие везде есть. Даже в СССР они были. Нечасто, но можно было увидеть различного рода погорельцев и других потерпевших, которые собирали на восстановление хозяйства. Может, и в других проявлениях это существовало. Мне в юности, видите, довелось пару-тройку раз всего. Тогда же откуда-то запало в память уже не помню, кем сказанная или написанная меткая фраза. Вы даже не подозреваете, как успешно вы вкладываете деньги в чужое благополучие, подавая милостыню нищим. А все потому, что нищие – это всегда организация. Самодеятельности в этом бизнесе не бывает. Все хлебные места поделены задолго до пресловутой конвенции, которую так яростно протестовывал Паниковский. Роли четко распределены. Раскроешь рот на чужое, в лучшем случае, изувечат. да на рассказы об отечественных нищих не сподобил меня Господь, и без меня появится пророк в многострадальном отечестве, а я вам расскажу о нищих китайского покроя вместе пахой. По Нищие в Китае изначально просто попрошайки. Но потом эти просто попрошайки по прошествии времени начали понимать, что в этом деле необходима организация, порядок, разделение труда, иначе никак в быстро мире. Исторически можно выделить три периода. Первый период период начала объединения нищих в кланы во времена династии Северная Сун и Южная Сун с 960 года по 1279 год нашей эры. Второй период Период объединения кланов нищих в более крупные провинциальные и межпровинциальные союзы – это времена монгольской династии Юань – 1271-1368. И третий период – период оформления территориальных границ и заключения между союзами нищих договоров и соглашения о сферах влияния – времена династии мин – 1368-1644. Все это время очень серьезных социальных потрясений. Во времена династии Сун началось все с того, что оборзевшие Джуджени беспредельничали и даже китайского императора захватили в плен. Потом китайцы обозлились и как стали экономически развиваться, породив породившись серьезные социальные и имущественные неравенства. При монголах все понятно, после вторжения многие без средств существования остались. Династия Мин тоже не небескровным путем пришла к власти. Одним словом, благотворная среда для поголовной нищеты. А первые массовые проявления организованного нищенства произошли в Маньчжурском Китае в XVIII-XIX веках. Тут нищие стали появляться в документальных хрониках властей и полиции как реальная социальная угроза. Их много, они организованы и дисциплинированы, их способы действий криминальны. В некоторых случаях нищие рассматривались как члены тайных обществ. Это было недалеко от истины. Только общества у них были свои. Куда как тайные. Свои у них были и принципы, и кодекс был свой, и устав. По большому счету общества эти друг от друга внешне для несведущих мало чем отличались. Если только некоторыми региональными особенностями до названия. Но мы же с вами стремимся к уровню следующих, правда? Итак, три разновидности союзов нищих. Разновидность первая союзы нищих из народа. Они были наиболее распространены и считаются классическими. Они состояли из самых обыкновенных нищих. Разновидность вторая официальные союзы нищих, союзы, официально зарегистрированные и отчисляющие деньги властям. Они состояли преимущественно из инвалидов наряду с небольшим количеством здоровых нищих. Эти союзы имели свои дома презрения и официальные представительства. Разновидность третья – союзы временно нищих. Они появились во времена маньчжурской династии Цин, состояли из нищих от сахи на время, крестьян, мастеровых, городской бедноты, которые занимались нищенством сезонно, на период отсутствия работы. Их союзы преследовали ярко выраженные политические цели социальной поддержки наименее защищенных слоев населения, поэтому они чаще других вступали в конфликт с властью. Союзы нищих из народа. Итак, обыкновенные нищие. Они объединялись для выклянчивания денег у населения. Начинались такие союзы с одной-двух нищенствующих семей, к которым впоследствии примыкали одиночки и группы. Родственная составляющая была основой таких союзов. Родственники получали свою долю в любом случае, не родственники только в случае активного нищенства. Правила в таких союзах были весьма комфортными и не строгими Из народных союзов можно выделить несколько наиболее типичных. Желтые шесты. Нищие из числа обедневшей да нельзя знать. Маньчжуры из состава восьмизнаменных войск часто становились нищими, объединялись и жили подаянием. Предводители такого дворянства и называли Желтым Шестом. Эти нищие просили милостыню не ежедневно, а по большим праздникам. Новый год, праздник начала лета, праздник середины осени, праздник фонарей. Как правило, их нищенство сопровождалось выступлениями, песнями, декламацией, демонстрацией боевых навыков. Синие шесты – все остальные нищие простолюдины, которые жили за счет нищенства ежедневно. Самая разносторонняя и пестрая прослойка. К синим шестам относился в первую очередь клан бедняков, нищие которого орудовали в шаньдуни Хэбэе и Хенане, перебираясь из одной провинции в другую. Самый многочисленный клан нищих, из которого можно было выделить ребят под названием «мертвые факельщики», Мертвых факельщиков также звали семечки или мелкие поберушки. Они, в свою очередь, подразделялись на три группы. Хань – провинция Шенси, Ци – провинция Шаньдун на востоке, Гуа – провинция Шаньдун на северо-западе. Было и другое деление – на цветочных факельщиков они показывали фокусы, воинственных факельщиков, выдающих увечья за боевые раны, уличных зазывальщиков – те, которые хватали прохожих за полы одежды. Были у китайских нищих и свои малочисленные изгои – живые факельщики. Они промышляли воровством чего бы то ни было, а также крали кур и гусей. Мертвые факельщики их презирали и не общались с ними, так как эти вороватые чмошники активно сотрудничали с Макфай, мелкими детективами из полиции, которые помимо своей служебной деятельности в Тихомолку занимались сбытом краденого. Схема была проста – живые факельщики воровали, Макфай сбывали. «Клан бедных возглавлял человек, носивший странный титул. На шесте. Это был самый способный из нищих, либо самый подлючий из них же. Эта должность была весьма хлопотная, ему в обязанность менялось организовывать борьбу с мертвыми факельщиками, ворами курицы, и прочие мелочевки». Он же нес ответственность за спокойствие и порядок во время проведения свадьб, поминок и других торжеств в зоне его ответственности. Он же назначал наиболее благообразных нищих, которым было принято подавать на похоронах. Если не договориться вовремя, то в разгар церемонии вполне мог появиться дикий полудурок в вонючих лохмотьях, который, как правило, портил всю картину. И не в полицию шли, и не к властям, к старейшине нищих. И деньги он за это получал, прямо скажем, немалые. Но на деле две стороны медали, живые и мертвые факельщики, находились в ведении старейшим и нищих, просто ему удавалось это скрывать. В распрях и спорах названия менялись. Кто-то, кто на шесте становился судьей, восседающей стороной, а правые и виноватые факельщиками – бродячими сторонами. По сути, своей клан бедных делился на большое количество групп и группировок. Только в старом ХБ существовали образцовые, то есть обычные нищие, здоровые нищие, то есть те, кто не брезговал работой, нищие семьи Ли, те, кто попрошайничал под видом слепых с большим количеством детей. Иероглиф Ли, разложенный на части, дает понятие 18 сыновей. Был также такой подвид нищих под названием «высокие». Эти нищие рисовали картины, занимались каллиграфией на потеху толпы, либо пели и играли на музыкальных инструментах, либо умело дрались. В том же ХБ, к примеру, помимо перечисленных больших групп, существовали также группировки нищих под названием 7 ветвей, 8 фамилий». Но как тут не вспомнить указ 7-8, шьешь начальник. Все эти нищие имели строго определенную территорию, границы которых никогда не нарушались. В случае нарушений старейшина нищих выносил приговоры, которые были пожестче официально, и поэтому желающих шутить находилось, как правило, немного. Дзилинь – одна из трех северо-восточных провинций Китая. В ней традиционно было много нищих маньчжуров и китайцев. Их организаций в этой провинции было две – Большая Корзина и Два Шкафа. Большая Корзина объединяла нищих в самом широком понимании этого слова – старых, слепых, хромых, безруких и безногих. Одним словом, инвалидов и разного рода увечных. По слухам, этот клан нищих пользовался покровительством маньчжурской администрации. Главу этого клана называли Головой Корзины. Члены Большой Корзины лето и зиму проводили в городах и уездных центрах, а на осень и весну перебирались в сельскую местность, где брали подаяние рисом и другим зерном. В сельской местности нищие формировали отряды под руководством так называемого Главы Пристанища. Его подручные назывались Жалкие. Они носили на груди таблички с надписью «Бирка едящего рис». Говорят, что бирки эти выдавались уездными яменями администрации. В этих отрядах было жесткое разделение труда. Впереди шли слепые с собаками, а за ними двигалось прикрытие из числа физически крепких нищих, которые прикрывали авангард в случае возникновения проблем. Два шкафа. Это тоже северо-восточная организация нищих. Эти ребята, как правило, не зависели от сезонов и занимались бродярничеством по северо-востоку Китая. Они были менее уважаемы и авторитетны, нежели большая корзина, так как не брезговали воровство и в чем-то были похожи на хабейских мертвых факельщиков. По берушке они были всеядны. Брали подаяние на улицах в виде пищевых отходов. Под всякими предлогами выманивали деньги у прохожих. Это называлось опираться на мертвый веер некоторые из них колотили колотушками в железные листы рядом с домами и не уходили пока им не заплатят во времена китайской республики 1911 1949 год то есть сравнительно недавно в историческом плане нищие в городе Гуанчжоу, провинции гуандун были объединены в войско дворца гуанди такой клан нищих. это была выдающаяся организация мощная и специфическая Ее штаб-квартира номинально располагалась на западе города, но фактически под властью нищих был весь город с пригорода. Жесткое разделение границ, их тщательная охрана, наличие специализации нищих для каждого района. Все без исключения нищие были членами организации, с которыми считались пираты Южно-Китайского моря, а также бандиты из криминально известных уездов Паньюй, Дунгуань и Шуньда. Авторитет организации был таков, что нищие из других регионов, пребывавшие в Гуанчжоу, обязаны были внести плату старейшине нищих войска дворца Гуанди, два китайских юаня того времени. Взамен они получали разрешительный знак – сувенирную тыковку-горлянку из дешевого серебра, которая вешалась на переднюю полу халата. Вручение знака называлось «входом во дворец». Отметим в скобках, что Гуанди – это божество войны, канонизированный герой романа о Гуанди. Ну вот, примерно так мы с вами составили общее представление о том, как выглядели союзы нищих из народа. Напомню, что они были наиболее распространены и считались классическими. Они состояли из самых обыкновенных нищих, и их отличало распределение обязанностей, профессиональные и региональные особенности, И наличие правил, которые иногда соблюдались не так строго, как это можно себе представить. А теперь поговорим об официальных или полуофициальных кланах нищих, к которым, как правило, относят объединения, зарегистрированные на уровне администрации Ямэни или поддерживаемые администрацией Ямэни в конкретной местности. Такие объединения делали взносы в строго определенное время и состояли большей частью из старых, слепых, хромых, безруких и безногих. Такие кланы имели свою территорию, равно как и общежитие, а старшина нищих, помимо своих обязанностей, выполнял функции чиновника невысокого разряда двойного подчинения гражданскому и полицейскому ведомству. По сути своей, такие кланы выполняли функции домов презрения или богоделин, а нищие отрабатывали тем, что не пускали случайных и пришлых непредсказуемых поберушек на свою территорию и тесно сотрудничали с властями, отчисляя часть заработка в казну, а также работали в качестве осведомителей полиции, фактически работая при этом как на воровские, так и на бандитские группировки. Одна из подобных организаций при Маньчжурах долгое время существовала в городе Уси в XIX веке. Старшина этой организации имел в городской администрации должность под названием «десятидворец». «Десятидворец» согласовывал с властями места, где нищие могли попрошайничать и клянчить, а также обговаривал праздничные дни, когда нищим предоставлялась определенная свобода действий. С десяти десятидворцем также договаривались торговые гильдии и магазины, не желавшие видеть у своих дверей нищих. Они передавали ему ежемесячные отступные в размере 75% предполагаемого дохода, а также праздничные отступные по договоренности. В первые годы Китайской Республики, 1911-1920 годы примерно, в городе Шуанчен, провинции Хэлуньзян, также действовала аналогичная организация нищих. Глава этой организации имел статус начальника отдела Ямэни, который так и назывался отдел нищих, а среди нищих именовался главой дружины. Глава дружины имел весьма обширные полномочия и мог призвать к ответу любого нищего на своей территории. Он имел отличительный символ деревянную палку длиной около 2-3 метра, окрашенную в черные и белые цвета, такой удобно получать нерадивых и непослушных. Под его присмотром нищие привлекались к выполнению малопривлекательных работ транспортировку опознанных и неопознанных трупов, их захоронение, уборку на месте казни и публичных пыток. В обязанности главы дружины входило также распоряжение средствами общиком нищих, который использовался для выкупа попавших в неприятную ситуацию попрошай. Этот общак составлялся наполовину из денег, полученных мошенничеством нищих, наполовину продажей нищими навоза, хвороста и дров. Анджил нищих Еманя ежемесячно обновлял именной список нищих, в соответствии с которым каждый член клана мог получить один долл. Чуть больше 10 литров риса в месяц. Помимо риса, раз в сезон можно было получить одежду и некоторые мелочи. Спички, котелки и так далее. Это все собиралось с местных купцов. Нередко большая часть предоставленного купцами оседала в личных карманах главы дружины. Нищим перепадали крупицы, но жаловались они на это, как вы понимаете, крайне редко. Должность главы дружины передавалась по наследству. В районе Сяндун провинции Дзянси имелся официальный дом презрения, который держал под контролем многочисленных нищих трех близлежащих уездов. Глава нищих пользовался весьма обширными правами и также имел символ власти – плетку гильдии. Плетка была серьезным оружием, с утолщением на вершине и конце рукояти и тонким веревочным основанием, сплетенным из конопли, которое было заплетено в 18 узлов. Скороковорка гласила – Плётка пришла, есть приказ. Увидел плётку, беги за подарком в лабаз. Плётка тут, гильдия нищих тут. Плётка потерялась, гильдия распалась. Правила дома презрения были простые и ясные. Сдавая часть добычи в общак или исключение из гильдии пана, поручение тяжелых и грязных срочных работ или стояние на коленях в течение продолжительного времени, Битье, избивание батагами, выдергивание ногтей, вытягивание сухожилий из стопы, вырезание глазного яблока, причинение смерти. Основным и излюбленным мероприятием дзянсийских нищих из Сандуна был охват плеткой. Масштабная акция поблизости богатых домов, в которых, в которых с размахом отмечалось какое-либо событие. Если среди белого дня в таких домах закрывались входные ворота, отмечалось большое количество гостей, слышались удары в гонг, крики игроков в маджонг-мадзян или ночной шум, увеличение количества охранников, все это привлекало нищих, как мух на мед. Старейшина нищих, получив соответствующий доклад, выдвигался к месту празднества и выдвигал требования выдачи денег и продовольствие в виде риса и котлов с супом. А нищие в это время блокировали все подходы к такому дому, одновременно выстраиваясь в очередь, которая иногда тройным кольцом опоясывала дом. Во время охвата плетью воры были обязаны воздержаться от своих дел. Дело могло окончиться очень плачевно. Для воров, конечно. Отказ от выдачи нищим требуемого оканчивался невесело. Дом очень быстро обрастал мусором и нечистотами. Ночью организовывался непрерывный шум. Если дом был торговым, прилюдно избивали клиентов, подводя дело к банкротству. Такой несговорчивый хозяин дома, как правило, через некоторое время съезжал. Сжить так было невозможно. Властям при этом жаловаться было бесполезно, так как глава дома презрения ежемесячно платил в казну местного Емэня От 15 до 25% дохода, и такие вымогательства официально назывались обязательными акциями благотворительности. Ну вот примерно все, что на общем уровне можно рассказать об официальных или полуофициальных союзах нищих. А теперь разновидность третья – союзы временно нищих.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 Они стихийно возникали и стихийно распадались, пополняя тайные общества, народные и официальные кланы нищих, религиозные секты. А мы продолжим разговор и выделим еще одну группу, весьма небезинтересную. Это криминальные союзы нищих, которые создавались в целях получения незаконной выгоды. Возглавлял такой союз, правда, всегда нищий. Но входили в него бандиты, воры, насильники, грабители, которые под предлогом нищенства бандитствовали, воровали, насильничали и грабили, демонстрируя свою антисоциальную сущность. Эти союзы отличала весьма скрупулезно разработанная внутренняя структура. Только так можно было противостоять властям. Их расцвет пришелся на XVIII 19 XIX века, и цинский Китай немало хлебнул от нищих такого рода. Одним из таких сообществ нищих был Хубейский союз корзинщиков. Эти нищие ходили с огромными корзинами, в которые собирали рис, прикидываясь жителями сел и деревень, пострадавших, к примеру, от наводнений, а также от пожара, землетрясения, произвола властей и других ай на технологий Рис они фактически вымогали, садились с корзинами у ворот и клянчили, при этом плевали, сморкались, гадили и могли так сидеть до трех суток, им было не привыкать. Вот еще одна небезынтересная организация – «Союз края Монеты». Ее в 1805 году создал нищий по прозвищу «Слепой Ван». В уезде Линчуань, провинции Дзянси, который до этого был членом союза носильщиков – гильдии грузчиков и рикш, которые устанавливали на рынке свои правила и отстаивали свои права, жестоко наказывая штрейкбрейхеров и разного рода отступников. «Слепой Ван» перенял некоторые обычаи и традиции носильщиков – Так старшие союза края монеты назывался лата Главарь, босс, патрон, выбирайте сами. А дальше по степени значимости шли второе плечо, третье плечо и так далее. Самого незначительного называли лао что можно перевести как шпанюк. Воровавшие днем назывались белыми нитками, воровавшие ночью – черными нитками. Была еще одна категория воров, подбрасывающие кошелек с целью стребовать у нашедшего деньги. Незамысловатый известный приют. Их называли «гость с приграничия». Эти термины до сих пор в ходу в преступных сообществах в некоторых районах Китая. В этой организации существовала система тайных знаков, которые можно условно подразделить на знаки на ходу и знаки сидя. На самом деле эта система представляла собой несколько переработанные условные знаки руками, которые древние китайские полководцы применяли для управления войсками на расстоянии. Эти же знаки изображались некогда на тигриных статуэтках, до того, как приказы стали писать иероглифами. Ну вот откуда это могло у нищих появиться? Промышляли эти товарищи днем нищенством, а ночью – мошенничеством и воровством. Для вступления в союз к раз края монеты нищим необходимо было внести в общий котел один шен риса. Воры вносили курицу или петуха или 100-200 монет любого достоинства. После вступления воры специализировались на кражах семейных реликвий, которые семьи потом выкупали за деньги. А нищие занимались агрессивным попрошайничеством, нагло хватали прохожих за одежду, преграждали путь по воскам и паланкинам. Ежегодно 13 мая и 15 июля проходили собрания членов Союза Края Монеты, которые начинались с торжественного шествия главы Союза на Паланкине, за которым следовали все остальные абсолютно открыты. Криминальная составляющая деятельности этого союза ограничивалась при этом попрошайничеством, воровством, ну и еще азартными играми. Устав этой организации запрещал грабить и убивать. Противостояние с властями не переходило определенных пределов. А вот небольшая выдержка из правил союза «Края монеты». Можно свободно воровать и требовать выкуп, самостоятельно устанавливая размер платы. Не допускается унижать и избивать обворованного. Нищие, требующие милостыню, должны падать ниц на землю и прикидываться больными, если денег не дали. Нищие, играющие в азартные игры должны иметь защиту, которая распространяется и на играющего с ним. Если пострадавший обратился в полицию, необходимо отомстить ему в целях устрашения других. Если нищего задержали и доставили в полицию, новичок с хорошей репутацией обязан сходить в полицию и все разузнать, чтобы подготовить побег. В период с 1805 до 1836 года Союз Края монет распространил свое влияние на все уезды провинции Дзянси, правительства которых считали за благо откупиться от нашествия нищих парой тысяч монет и некоторым количеством риса. Так Союз получил постоянный источник дохода, встав в один ряд с наиболее известными тайными обществами и сектами А край монеты, скажете вы, да, все очень просто. Члены союза ломали монетку пополам и имели ее всегда при себе. Когда надо было отличить своего от чужого, монетка доставалась и показывалась обломанной стороной, то есть краем. Вот, собственно, и вся эти молодия, так сказать, название В провинции Гуиджоу союз половины монеты получил название «Союз сыновьми почтительности и верности долгу». Он ведет свою летопись с 1816 года, и деятельность его имеет мало общего с его названием. Воровство и азартные игры, террор населения и беспощадные расправы, угнетение народности Мяу, местное национальное меньшинство в провинции Гуйжу, стали приоритетом нового детища последователей Слепого Вана. При этом жестокие правила запрещали обворовывать и обманывать своих. Провинившийся подлежал утоплению в реке или другом водоеме. Менее виновному отрубали пальцы на руках и ногах. Гуйджоовский союз ввел другие названия рангов, которые позаимствовал преимущественно у союза старших братьев, криминального объединения из провинции Сычуань. А в провинции Хунань имелась своя организация воров, которая называлась Красно-Черный союз. Эта организация была создана в 1829 году и название получила по принципу дифференциации активности воров, применявшемуся также и в союзе Края Монеты. Воры Черного Союза совершали кражи ночью, остальное время суток принадлежало Красному Союзу. Примечательно, что в качестве пароля также использовалась половина определенной монетки, которая называлась монетой доверия. Это позволяет исследователям делать и высказывать предположение о том, что данная организация была филиалом или ответвлением Союза Края Монеты. Для прикрытия воров впоследствии были созданы мистические псевдоучения Красной книги и Черной книги. Но власти ввести в заблуждение, если и получилось, то ненадолго. Красно-Черный союз неоднократно переименовывался. Первое переименование дало название Союз Юга и Севера. После второго переименования он стал Союзом Связки, потом Союзом Синего Дракона, потом Союз Черного Дракона, после чего организация стала частью Союза Старших Братьев. Помимо союза воров, в Кунане имелась и своя гильдия нищих, которая называлась «Союз рогатки». Эту гильдию создал также слепой, только на этот раз его фамилия была Джао. Организация имела четкую структуру с филиалами по всей провинции. Основными признавались четыре дома – наиболее крупные филиалы в местности Кунань, Линлин, Шаоян и уезде уган Каждый дом имел своего старосту с жесткой системой подчинения. По правилам, каждый нищий член Союза должен был ходить с посохом, на котором имелась рогатка, или изображение трех рогаток в определенном порядке. Устойчивые объединения нищих существовали также и в Гуандуни, и Гуанси и в других южных провинциях. Одно из них – союз мешка с песком или союз глиняной чашки. Название свое этот союз получил от характерного материала – Каолина, который смешивался с большей частью песка и использовался в таком составе для изготовления разного рода дешевой посуды. Отличительным атрибутом гуандунских нищих были кувшинчики или чашки именно из такого материала, что и дало название союзу. Гуандунские союзы бродяг и нищих имели и другую особенность. В них бытовали традиции побратимства, иерархия старших и младших братьев. В конечном итоге все они в том или ином качестве вошли в разные братства Хунмэй, в том числе и в тайное общество «Союз неба и земли», где использовались в качестве разведчиков, наблюдателей и курьеров, а также вели слежку. В Фудзиане, Джидзиане и Дзянсии, в трех провинциях, был широко известен Союз Детей Цветов, который также называли Союзом Цыба. Цыба – это особый род печенья, изготовленного из рисового теста, которое члены Союза – употребляли в пищу на ежегодных собраниях, проходивших 13 мая в древних храмах. Своего рода отличительный знак, который был практически у всех союзов и братств. Рядовые члены общества представляли собой весьма колоритное зрелище, Связки монет, наши палочки для еды, украшенные куриными перьями. Похожие на шаманов и колдунов, они наводили такой страх на население, что люди боялись сообщать о них властям, хотя они еще не брезговали ни воровством, ни вымогательством, ни мошенничеством. В Хубее с 1835 года действовал союз Бобылей, созданный неким Дженом по прозвищу Крыса. Название союз получил по причине большого количества в нем одиноких мужчин-нищих. Союз делился по географическому принципу на северный и южный и специализировался на воровстве одежды днем и домашней птицы, кур уток и индюков ночью. Наворованные южным филиалом поступало в руки Джена Крысы, который занимался его перепродажей. У северян был свой глава, ни имя, ни фамилия которого до нас не дошли, известно только кличка Амидзе. Он также занимался перепродажей украденных вещей. Доходы от воровства распределялись Дженом Крысой на три части, причем одна часть поступала в распоряжение Джена, вторую получал Амидзе, третья распределялась между рядовыми ворами. Но была и четвертая часть, о которой мало кто знал. Эта часть не утаивалась и не присваивалась главарями, и вместе с тем держалась ими в тайне. Это был общак, средство для оказания помощи попавшим в беду, подкупа полиции, судеб и так далее. Несмотря на разнообразие названий, традиций, опознавательных знаков и титулов глав обществ нищих Цинского Китая, общие в них на начальном периоде развития все-таки есть. Все они старались держаться подальше от грабежей, разбоя и бандитизма, специализируясь преимущественно на воровстве и мошенничестве. Внутри обществ нищие легко переквалифицировались в воров, воры в мошенников и наоборот, но тем дело на первых порах ограничивалось. По этой причине нищие, воры, попрошайки и мошенники не были интересны объединением по образцу Союза Неба и Земли, ведь они держались подальше от всяких проявлений конфронтации с властями. И только в 1850 году тайные союзы Хунмэнь объединятся с ворами и нищими. Случится это во время восстания тайпинов. И впоследствии не только Китай, но и все страны мира содрогнутся от результатов этого объединения. Ведь тогда начнется необратимый процесс превращения патриотических тайных обществ в криминальные.